Возьмем быт. Бальмонт от него абсолютно свободен, ни малейший, даже словесной сделки. Марина, я принес тебе монеты. Для него деньги, именно монеты, даже бумажные жалкие ассигнации, для него червонцы. До франков и рублей. В частности, он не снижается никогда. Больше скажу, он с бытом не знаком. Кламар под Парижем два года назад. Встречаю его после довольно большого перерыва на неминуемой в каждом предместе главной улице с базарным названием «Рю де Пари». Вариант «Рю де ла републик» — радость, рукопожатие, угрызение, что так долго не виделись, изумление, что так долго могли друг без друга. Ну, как ты жил все это время? Плохо? Марина, я был совершенно счастлив. Я два месяца пребывал в Древней Индии. Именно, пребывал. Весь. С Бальмонтом все сказочно. Дороги жизни богаты, как когда-то сказал он в своих горных вершинах. Когда идешь с Бальмонтом, да, добавляю я. Я часто слышала о Бальмонте, что он высокопарен. Да, в хорошем, корневом смысле, да. Высоко парит и снижаться не желает. Не желает или не может? Я бы сказала, что земля под ногами Бальмонта всегда приподнята. То есть, что ходит он уже по первому низкому небу земли. Когда Бальмонт в комнате, в комнате страх. Сейчас подтвержу. Я в жизни, как родилась, никого не боялась. Боялась я в жизни только двух человек. Князя Сергея Михайловича Волконского, ему и о нем мои стихи ученик в ремесле, и Бальмонта. Боялась, боюсь и счастлива, что боюсь. Что значит боюсь в таком свободном человеке, как я? Боюсь, значит, боюсь не угодить, задеть, потерять в глазах высшего. Но что между князем Волконским и Бальмонтом общего? Ничего. Мой страх. Мой страх, который есть восторг. Никогда не забуду такого случая. 1919 год. Москва. Зима. Я Как каждый день. Зашла к Бальмонтам. Бальмонт от холода лежит в постели. На плечах клетчатый плед. Бальмонт. Ты, наверное, хочешь курить? Я. Не очень. Сама изнываю. На. Но кури сосредоточенно. Трубка не терпит отвлечений. Главное, не говори. Потом поговоришь. Сижу и сосредоточенно дую, ничего не выдувая. Бальмонт радостно приятно Я не менее радостно. Мм. Когда ты вошла, у тебя было такое лицо, такое, Марина, тоскующее, что я сразу понял, что ты давно не курила. Помню, однажды на Тихом океане. Рассказ. Я, не вытянув ничего, не ослабно тяну в смертном страхе, что Бальмонт наконец заметит, что курение призрачное. Тень воина курит тень трубки, набитой тенью табачного листа и так далее, как в индейском загробном мире. «Ну, теперь покурила. Дай мне трубку». «Даю». Бальмонт, обнаруживая целостность табака. «Но ты ничего не выкурила?» «Я». «Нет, все-таки немножечко». Бальмонт. «Но зелье, не загоревшись, погасло и следует». Я ее слишком плотно набил, и я ее просто забил. Марина, от любви к тебе я так много вложил в нее, что она не могла куриться. Трубка была набита любовью. Бедная Марина, почему же ты мне ничего не сказала? Потому что я тебя боюсь. Ты меня боишься? Элена, Марина говорит, что меня боится. И это мне почему-то очень приятно. Марина, мне лестно такая амазонка и вот меня боится. Не тебя боялась, дорогой, а хоть на секунду омрачить тебя, ибо трубка была набита любовью.